Глава 16. Начало нового этапа задания. В последний раз мы встречались при не самых приятных обстоятельствах, спокойно произнес командир, глядя бывшему лидеру военных прямо в глаза. Почему бывшему? Все просто, примкнув к МКС, он утратил право называться главой. Конечно, часть преданных ему людей все еще следует его указаниям, но в ближайшее время это будет исправлено. И мне очень хочется верить, что решение принять вас в наши ряды не будет ошибочным. Об этом можешь не беспокоиться, добродушно ответил бывший генерал. Его звание и право руководить людьми сейчас находятся в подвешенном состоянии. За последнее время мне пришлось многое обдумать и решить для себя, тем более я смог снова увидеть своих дочерей, а что еще нужно любящему отцу. По поводу последнего Хиро мог поспорить, учитывая, каким образом он их использовал. Впрочем, в планы командира не входило выяснение отношений с этим человеком прямо сейчас, ввиду сильной нехватки свободного времени. Инопланетный путешественник перевел взгляд на Карину, поприветствовав ее легким кивком. Она ответила тем же, смущенно отведя взгляд в сторону. В этот момент в душе Хиро произошли перемены, о которых он понял только сейчас. Те чувства, которые командир испытывал, к ней неся на руках, и последующие будто растворились без следа. При взгляде на нее... Он больше не чувствовал того необычного влечения. Девушка стала для него еще одним членом станции, не более того. Наполину Хиро даже не обратил внимания, начисто ее игнорируя. Немного по-детски, но как есть. «Я бы обязательно с вами поболтал подольше, но сегодня мне хотелось лишь поздороваться». К разговору внимательно прислушивались все собравшиеся. В мое отсутствие по всем вопросам вы можете обращаться к Артуру, кивок в сторону генерала, либо к старшим офицерам, если он занят. Пока отдыхайте и набирайте сил. Скоро они вам понадобятся. Вот такой довольно простой и спокойный диалог прошёл в комнате. Внимательно обведя всех ещё раз взглядом, командир кивнул и быстро вышел в коридор. Артур... Сразу же последовал за своим лидером. «Разве вы не хотели что-то обсудить с этими людьми?» Спустя несколько секунд спросил он. «Ваши планы резко изменились?» Все, что хотел, выяснил. И это была чистая правда. Большая часть собравшихся в комнате насторожилась при его появлении. Пусть никто из них не выказал враждебных эмоций, Но по их поведению стало понятно, что они еще не до конца осознали ситуацию, в которой оказались. Вспоминая прошлые и не совсем честные методы ведения дел Дмитрия и его шайки, есть высокая вероятность, что они могут, если и не предать, то сильно нагадить в будущем, Несмотря на прошлый статус лидера базы военных и его офицеров, я категорически против их возвращения на руководящие должности, максимум, на который согласен в данный момент главенство над небольшим отрядом, не более. Среди его людей есть несколько хорошо себя проявивших, задумчиво ответил Артур. Насчет Дмитрия я согласен, его нельзя подпускать к руководству, но вот его люди. В частности, те, кто ранее не был приближен к верхушке, могут оказаться полезны в тренировках бойцов и формировании новых отрядов. Прошу вас пересмотреть свое решение и позволить мне назначить несколько младших офицеров из их состава под мою полную ответственность. «Не часто ты меня так открыто просишь о подобного рода вещах», Удивленно приподнял одну бровь Хиро. «За время разговора с генералом они успели дойти до арсенала. Неужели среди них есть те, кого ты знал до апокалипсиса?» «Вы, как всегда, сразу же все поняли», – улыбнулся Артур. «Учитывая тот факт, что Дмитрий сформировал вокруг себя группировку, почти полностью состоящую из военных и представителей силовых структур, пока я с семьей прятался по подвалам». «Мне удалось переговорить с несколькими десятками людей, с которыми ранее доводилось пересекаться в той или же иной мере. За большинство из них я готов поручиться. У них совсем другие взгляды на мир и происходящее, поэтому их и не допустили до верхушки правления на базе». Значит, они присоединились к военным, преследуя свои интересы, но прознав о том, что творит Дмитрий и его «Шайка», На отрез отказались проворачивать подобное, генерал лишь кивнул, улыбнувшись, а держали их подле себя потому, что не хотели терять опытных бойцов и при этом не посвящая в большую часть подробностей. Примерно так все и было, за одним небольшим исключением, почти все мои знакомые лично отказались занять более высокие должности, довольствуясь званием младших офицеров или сержантов. Уверенно произнес Артур. Благодаря этому они смогли сформировать под для себя крепкий костяк, имеющий немного иную точку зрения, чем у Димитрия. Открыто они об этом не заявляли, но, видя, куда катится такой режим, заранее подготовили себе почву. Хорошо, займись ими под свою ответственность, но перед этим обсуди этот вопрос и с другими старшими офицерами. Немного поразмыслив, ответил Хиро, мы не можем принимать такие решения за их спиной. «Я обязательно подниму этот вопрос на ближайшем собрании», – вытянулся по стойке смирно генерал. «По поводу ранее отправленного вами сообщения, меры уже предприняты, и мы значительно усилили наблюдение за окраинами города со всех направлений, предупредив об этом Клеопатра и Руслану». Нам уже удалось захватить небольшую группировку, пытавшуюся проникнуть с наименее охраняемой территории, и прямо сейчас они находятся в допросной. Постарайтесь выведать максимум информации из них, не прибегая к радикальным мерам. Если кто-то из них окажется сильно подозрительным, используйте все доступные средства и выбейте из них информацию. «Нам сейчас ни в коей мере нельзя ослаблять бдительность, наши враги этого только и ждут». «Будет исполнено в лучшем виде», – уверенно отчеканил генерал. «Тогда, с вашего позволения, я прямо сейчас отправлюсь в допросное. «Увидимся позже», – кивнул ему командир. «Я постараюсь сделать все, чтобы на этот раз вернуться из очередного этапа задания целым и невредимым, насколько это возможно». Берегите себя, лидер, протянул руку Артур, на что Хиро крепко ее пожал никак с Дмитрием. И помните, что бы ни случилось, мы всегда будем на вашей стороне и поддержим вас. На этих словах генерал развернулся и быстро покинул арсенал. Командир вздохнул, оставшись наедине. Осталось чуть больше часа до перемещения, а все попытки вызвать свой статус не приносили никакого успеха. Все остальное работало как надо, а с этим возникли трудности. Послушай, Гвен, долго ты еще собираешься отмалчиваться? Активировав шепот, произнес Хиро. Может, пора уже начать выполнять свои обязанности как покровителя и поделиться информацией или помочь каким-то советам. Что-то раньше я не замечала за тобой сильного желания со мной советоваться и общаться. Ехидно ответили ему, неужели до тебя наконец-то начало доходить, что, узволив на себя такую ношу, невозможно взобраться на высокую гору в одиночку. Я позвал тебя не для философских разговоров. Время общения сильно ограничено и не хотелось его терять понапрасну. Лучше скажи мне вот что. Как обстоят наши дела на задании? Сколько преемников прошли столько же этапов, как и я? шестеро включая тебя мой фаворит также уверенно движется вперед хотя на нее многие не ставили эта девушка хранит в себе множество секретов и даже для меня она остается загадкой неожиданно разоткровенчилась система возможно с моих уст эти слова прозвучат странно но я настойчиво тебе рекомендую вести себя крайне осторожно в ее присутствии «Сейчас она ведет себя тихо и старается не высовываться, но это скорее затишье перед бурей. Будь осторожен!» «Не ожидал от тебя таких слов», — честно произнес командир. «Неужели есть то, о чем ты бы хотела сообщить, но не можешь этого сделать?» «Кто знает?» Хиро понял, что попал в точку. «Следующее испытание будет для тебя самым сложным из всех, которые ты прошел. «Выживи!» На этих словах связь резко оборвалась. Гвен не стала бы говорить подобного, если бы ситуация была не критичной, Как бы командир к ней не относился, но не доверять ее словам глупо. Придется постараться в следующем задании дальнейшая подготовка заняла все оставшееся до отправления время на этот раз командир помимо привычного снаряжения взял с собой несколько достаточно интересных обновок, в число которых входило несколько усовершенствованных в последнее время инконвентовок, которые после всех модификаций и улучшений легко могли посоревноваться с системным оружием шестого ранга или немногим выше. Единственная проблема, останавливающая командира от массового производства для всех бойцов станции, слишком высокие затраты на создание одного единственного экземпляра и без продажи в магазин прототипа оружия и дальнейшей его массовой покупки для модификаций вооружить всех не выйдет. Не хотелось бы давать доступ к этим технологиям другим владельцам своего филиала а на текущий момент магазином обладают в основном ранкеры и преемники. Усилить себя за одной других – хорошая идея, если бы человечество сражалось лишь против монстров, а не в большей степени против друг друга. В итоге, помимо вышеобозначенного оружия, Хиро взял с собой внушительного размера рюкзак с небольшим внутренним подпространством внутри – Его особенность заключалась в том, что вес сохранялся в пределах 10 килограмм, сколько бы в него предметов не загрузили, а вместимость, к слову, была примерно в районе полутонны. В рюкзак, помимо предметов первой необходимости, нескольких комплектов снаряжений различного оружия, вошли и технологические приблуды виса, ранее убранные за ненадобностью. По словам Гвен, следующий этап предстоит крайне суровым, и лучше вооружиться настолько, насколько это возможно, и даже больше. Перемещение, как это обычно и бывает, произошло незаметно. На этот раз местом проведения задания оказался старый, повидавший виды город в готическом стиле. Нет, здесь не было вампировой прочей нечисти, пока, по крайней мере. Сама обстановка и местность выглядела так, будто Хиро попал в один из фильмов ужасов Мертвая тишина», и пусть сейчас ночь не было слышно даже мельтешения ночных насекомых и редких представителей семейства пернатых, гробовая тишина, давящая на барабанные перепонки. Мрачные улочки с небольшими одно- и двухэтажными зданиями по обеим сторонам узкой, в которой с трудом смогут протиснуться четыре мужчины, едя плечом к плечу. Вместо уже ставшей привычной асфальтированной дороги, выложенная брусчаткой разного размера, острые камешки, которые при ходьбе могут больно уколоть через подошву неподготовленных для такого ботинок. Хиро сразу понял, что оказался в городе. Странном, залитым туманом, по пояс изъяющим пустыми провалами бойницы окон, но городе. Дома каменные. Впереди виднеется облагороженный и хорошо сохранившийся колодец без цепи на катушки и рукоятки для прокрутки. Ведра поблизости тоже не наблюдалось, но то, что это колодец, сомнений не было. Самым страшным элементом антуража во всем этом стал столб, к которому крепко была привязана туша какого-то монстра, давно почившего и успевшего наполовину разложиться. Стоит заметить, что привязывали такую громадину, а монстр был размером с небольшую легковушку необычными веревками, а крепкими, звенья которых были в два, то и три пальца толщиной цепями, да и сам столб... Если можно назвать эту штуку в несколько в обычным столбом, выглядел внушительно и был весь измазан какой-то странной, мутновато-красной жидкостью, давно засохшей. Херу не надо было подходить к нему, чтобы понять, что это кровь. «Да уж, местечко вызывает не самые приятные эмоции и ощущения, особенно этот пронизывающий взгляд отовсюду, будто наблюдающий за ним из-под каждого камушка угла здания или же его крыши». Туман стоял примерно по пояс, не собираясь уходить или оседать. Командир внимательно осматривался, выбирая дальнейшее направление – Эта мрачная местность была ему неприятна, но ему доводилось бывать в местах и похуже, поэтому такого рода антураж не возымеет на него должного эффекта, если целью было именно это. Вот только просто наблюдать Хиро не дали. Инопланетный путешественник почувствовал опасность, исходящую сразу с нескольких направлений, и исходила она в большей степени из тумана. Быстро сориентировавшись, он сделал мощный рывок в сторону ближайшего дома, ловко оттолкнулся от стены и рывком ухватился за крышу, чтобы спустя несколько мгновений оказаться на ней. В том месте, где он находился несколько секунд назад, из тумана вылезла мерзкая мордашка твари, от одного вида которой хотелось схватить дубинку и раскроить ей челюсть. Помесь собаки с акулой не иначе. Гласу этой мерзости не наблюдалось, а вот широко раздуваемые ностры создания работали вовсю, выслеживая по запаху свою добычу. Командир представил, если несколько таких тварей вцепятся в этом тумане в ноги, а позже и завалят не успевшего быстро сбежать от них путника, загрызут и не подавятся за несколько секунд. Такс выдохнул Хиро. Передвижение в тумане отменяется, придется ждать утра, чтобы передвигаться по земле. Вот только все не было так радужно, и это место явно было настроено недружелюбно к нежданно заскочившему на огонек путнику. В тумане господствовали одни твари, а за воздухом следили уже иные, Огромные размером стеренка летучие мыши с восемью глазами и клыками, которым позавидовал бы саблезубый тигр. Пока Хиро не забрался на крышу здания, они находились в тени, и от них не исходило угрозы. Но стоило ему оказаться на крыше, эти твари моментально активизировались. Командир сразу же призвал своих клонов, активировав режим манипуляции вооружением и в шесть винтовок, начал отстреливать летающую мерзость, не подпуская их ближе пяти метров. Проблема заключалась в том, что этих тварей было настолько много, что все это лишь оттягивало неминуемый конец и тратило боезапас. Хмыкнув, Хиро оставил отстрел на дубликатов, вытащил свой клинок и с размаху ударил несколько раз по крыше, проделывая в ней дыру, в которой сможет поместиться он и клоны, но эти летающие создания уже не влезут. Внимательно оглядевшись по сторонам, он вздохнул и нырнул в заготовленный проемы, ловко приземлившись на деревянный пол, сразу же сделав кувырок в сторону и заняв боевую стойку, готовясь отражать нападение, если оно будет». Пронесло, по крайней мере, пока. Его никто не атаковал, но командир понял, что это ненадолго. В соседней комнате загорелся мерцающий свет, больше похожий на тот, что исходит от свечей, а не от электрических приборов. Оба клона тоже нырнули в проем и заняли оборонительные позиции по обеим сторонам от своего хозяина, готовясь в случае чего защитить его даже ценой своей жизни – Почему мерцающий свет? Деревянная дверь в соседнюю комнату была прикрыта, и все это командир заметил сквозь довольно внушительные щели снизу, не меньше двух пальцев шириной. Как Хиро и предполагал, летающие твари не стали пытаться проникнуть в здание, но продолжали всей своей немаленькой стаей кружить над ним, противно попискивая. Им вторили туманники, как назвал их инопланетный путешественник, протяжно завывая. Впрочем, завывания длились недолго, быстро сменившись противным чавканем. Видимо, принялись затушки убитых летунов. Вздохнув, Хиро отправил клона вперед и тот, недолго думая, выбил дверь мощным ударом ноги. А там...